Дон Хуан сказал, что с меня достаточно. Задерживаться в этих местах больше нельзя. Я попросил рассказать о духе родника, но он обещал поговорить об этом в другой раз, а вместо этого стал толковать о видении. Я высказал сожаление, что не могу записывать в блокноте. Он сказал, что это к лучшему. Записывая, я пропускаю слова мимо ушей. Он говорил о видении как о явлении, не связанном Не с Гуахо, ни с колдовством. «Колдун, — говорил он, — может повелевать Гуахо и таким образом пользоваться его силой для собственных целей. Но это не значит, что колдун видит. Я напомнил Дону Хуану, что совсем недавно он говорил, что без Гуахо видеть невозможно. На это Дон Хуан спокойно ответил, что он пришел к выводу, что видеть можно и без Гуахо, Почему бы и нет, если видение никак не связано с колдовством? Колдовство воздействует на окружающих, видение никак на них не влияет. Голова больше не болела. Я не ощущал ни сонливости, ни усталости, исчезли и рези в животе. Я проголодался, едва мы вернулись домой, с жадностью набросился на еду. Паев попросил Дона Хуана подробнее рассказать о видении. Он улыбнулся и сказал, что я вполне пришел в себя. «Как это понимать? Видение не влияет на окружающих?» — спросил я. «Я уже объяснил, что видение — не колдовство», — ответил он. «Но их легко спутать, потому что тот, кто видит, может управлять гуаху а значит, стать колдуном». Обратное неверно. Можно приручить гуаху и стать колдуном, но это еще не значит, что колдун видит. Видение противоположно колдовству. Благодаря видению человек обнаруживает, насколько все неважно Что неважно важно? Все! Мы замолчали. Я очень ослаб не хотел продолжать разговор, положив под голову куртку, Удобно расположился на циновке и долго занимался своими записями при свете керосиновой лампы. Вдруг старик заговорил снова. «В этот раз ты вел себя отлично. Ты понравился духу родника. Он тебе помогал. Только сейчас я сообразил, что не рассказал ему о происшедшем, и тут же начал. Дон Хуан прервал». Я знаю, что ты видел зеленый туман. Откуда? Я тебя видел. А что я делал? Ничего, сидел и глядел на воду, пока не появился зеленый туман. Я видел? Не совсем, но почти. Эти слова меня взволновали, я хотел узнать подробности. Дон Хуан посмеялся над моей нетерпеливостью. «Увидеть зеленый туман — недостижение», — сказал он. «Это может всякий, так как подобно стражу тумана не избежать. Я сказал, что ты вел себя отлично, потому что ты не струсил, как тогда со стражем. Если бы с тобой что-нибудь случилось, то я растолкал бы тебя и вернул назад. Когда ученик входит в зеленый туман, его благодетель должен находиться поблизости» на случай, если тот попадет в ловушку. От стража можно ускользнуть, а вот из объятий тумана, по крайней мере, вначале самому не вырваться. Потом ты этому научишься, а пока нам надо кое-что выяснить. Что именно? Способен ли ты видеть воду? А как я это узнаю? Узнаешь. Ты сбиваешь себя с толку только когда говоришь. Глава 12 При разборе записи у меня возникло немало вопросов. 8 августа 1969 года мы снова сидели с Доном Хуаном на веранде, и я расспрашивал, нужно ли побеждать туман как стража, чтобы овладеть видением. Конечно, — ответил он, — все нужно побеждать. А как? Точно так же, как стража, обратив в ничто, что для этого нужно? Ничего.